Глава 25. Волхвы соколы и нечистецкая ворожба. У Русальево озера мне доводилось бывать и не единожды, но ни разу я не видел шутовского стойбища и исп, даже не подозревал, что они где-то здесь прячутся. Подозревал, что замешаны здесь чары скрывающие, а вот кто их навёл, загадка ещё та. На другой день после разговора с Трегором я нарочно спустился к самой воде, чтобы задружиться с мавками-воденицами, поклониться верховному водяному Тинниню, который имени своего не любил и предпочитал, что попрощались к нему по званию. Зашел по колени в ледяную воду, вылил в озеро с полкружки браги, покрошил хлеба. Хоть не покажется Тиннинь, а знать будет, что это я у его берегов гащу, а не невежда заезжий городской. Закончив, я отряхнул руки, умылся озерной водой, а когда обернулся, увидел, что на берегу ждет меченая старуха с бельмами на обоих глазах. Меня передернуло, Жутью от нее какой то веяло, и я никак не мог понять, видит она своими белыми глазами или полагается на внутреннее чутье. Что, хотела подсмотреть, как молодой мужик в озере плещется? А я вот так, чуть зашел, не раздеваясь, подношение оставил и назад. Бабка качнула головой. Ее длинные седые волосы покрывал расшитый платок, дорогой, из мягкой шерсти сработанный. Да и платье зимнее стоило немало. В Горвине такие только боярские жены и дочери носили. Тригор хочет, чтоб ты тоже послушал. Кервиль вестей собрал. Князь считает, тебе будет полезно узнать. Я не подал виду, что удивился. Вышел на берег, подобрал сапоги, не стал надевать на мокрые грязные ноги и пошел за старухой к главному шатру. Краем ума заподозрил даже, что скомороший князь мог бы мне засаду устроить, отомстить за невоткнутый, но занесенный нож. И что ж, было бы по совести, я бы согласился с ним». Но ничего похожего на засаду не оказалось. На лавках в шатре собрались меченные, те самые, которые обычно обедали вместе с князем, его приближённая ватага, что-то вроде дружины. Как только в моей голове родилось сравнение с дружиной, меня тут же стало неловко и боязно за них. Все чудные, морью истерзанные, и малые, и старые. А никто из них, я был уверен, не умел ни стрелять, ни мечом разить, ни даже драться кулаками. Меченные так пугали люд, столько баек про них ходило, А я теперь ясно увидел, до чего они беспомощные. Скамьи сдвинули полукругом, а в центре, прямо на земле, сидели Трегор и человек, которого бабка назвала Кервилем. Мужчина средних лет, у которого только лицо не было покрыто жесткими черными перьями. Скоморохи повернулись ко мне, и на некоторых лицах отразилось недоверие, на других любопытство, а на иных и вовсе откровенный страх. Даже разозлился немного. Что же я, в самом деле виноват, что морь оба раза обходила меня стороной? «Виноват, что на лице моем нет ни клюва, ни шерсти, ни язвенных следов?» Старуха указала на свободное место с краю скамьи, и я сел, отодвинувшись как можно дальше отмеченных, чтоб не смущать их. «Вести послушай, Лерис», — сказал Трегор, повернувшись в мою сторону. «Мне подумалось, тебя это тоже касается». Кервель посмотрел на него недоверчиво, но не стал перечить князю. Поднялся, тускло сверкнув смоляными перьями, и произнёс голосом мягким, хрипловатым будто сорванным. «Я вернулся из Холмолесского. Местный князь Страстогор сгорел от моря за считанные дни. Люди боятся войны. Наследника он не оставил, если б не морь и не безликие, двинулись бы уже войска на горвень». Меня будто обухом по голове ударили. «Страстогор, мой князь, мертв Мой терем пуст? На мой горвень могут выступить пеплица и мохот?» И тут же... Выходит, Страстогор был уже болен, когда отрекался от меня. Часто первым признаком моря становилось безумие. Так не в безумном ли порыве он написал отказную? Что, если это было не решение Страстогора, а решение больного разума? «Что нам с того?» — спросил рослый мужик, похожий на медведя, даже с бурой шерстью на руках и груди. «Не поедем в пока не утрясется. Есть там еще атаге из наших. Пусть едут домой». «С того, что в море по-прежнему винят нас, Берсек». пояснил Трегор. «И в войне нас обвинят. Горе больше станет в княжествах. А у простых людей есть те, кого они готовы обвинить во всех своих несчастьях. Это мы». «Всё тот. хрипло выкрикнул я. «Мною владело возбуждение, смешанное с горем и злостью, словно покусились на то, что всецело мне принадлежало. Не убила выходит бумажка во мне соколь его чувства, Да и как могла бы? Всю жизнь учился верности. Так просто из сердца не вырвешь». Скоморохи снова повернули ко мне лица, будто успели забыть, что с ними сидит чужак. Я не смотрел на них, смотрел только на Трегора, поднялся даже, чтоб он лучше меня видел. «Истот? Волхв? Волхвов?» — переспросил Кервиль. «Он. Я видел его. Безликие его твари. Он соколов убивал и меня пытался. Не вышло, как видите. Он один знает, как от моря избавиться. Стало быть, знает и как наслать. Говорил про хворь, только мне тогда не до того было. Не расслышал, не додумал». «Считал, и вы с ним связаны». Трегор и Кервиль зашептали что-то друг другу, сблизив головы. Меня будто и не слышали. Я сел обратно, чтоб не стоять дурачком, который вещает, до которого никто не слушает. Шут для шутов. Вот кем я себя ощутил, разозлившись только сильнее. «Не он один. Я тоже знаю, как от моря избавиться», — возразил Трегор. «Может, знаю и как наслать? Если ты говоришь, что считал, будто мы с ним связаны...» то давай обвини меня и мою гильдию прилюдно. Настроения мигом переменились. На меня смотрели уже откровенно враждебно, с осуждением. Не воины, но бросятся и разорвут, если хозяин прикажет. Те же безликие, но живые еще, разумные. А такие же верные и также готовые кинуться на того, кого врагом объявят. Оправдываться мне не хотелось. Ты не переворачивай мои слова с ног на голову, князь. А коли знаешь, чего боится морь, то что ж не помог людям? Помог? «Вот они все вокруг тебя!» Меченые одобрительно загомонили. Трегор выпрямил спину, и я почти был уверен, что под маской пряталась горделивая улыбка. «То было давно. А сейчас что? Сколотил свое собственное княжество и решил не вмешиваться больше?» «Отрежь ему язык!» — посоветовал Трегору старик с оленьем черепом поверх своей головы. «Самого раздень и кинь в озеро, пусть мавки забавляются перед сном!» «Мавки довольны будут!» — не единожды тешился с ними. Огрызнулся я. меченные засмеялись. «Успею», — заверил его Трегор. «Но пока мне нравится его дерзость и свежий взгляд. Он растерял много крови, но все еще горяч. Может, и есть доля правды в его словах. Истод, говоришь, пятнает мое имя. И что же станет, если этого Истода убьют?» Я и сам не знал, что станет. Был ли я лучше тех, кто винил в несчастьях гильдию шутов? Наверное, хоть немного добыл. Истот сам признался, что убивал соколов. Убивал, чтоб пошатнуть остовы, на которых порядок в княжествах держался многие сотни лет. И я своими глазами видел, как безликие слушаются его. Видел, как они, подражая шутовским ватагам, заманивают люд на представление и убивают. Вспомнил я и шутовскую брошь в черненках, специально оставил, чтоб навлечь подозрения, или правда, кто из скомороха в деревню сжег. Не могу знать, что будет, но душа станет спокойнее из-за убитых братьев. «Избрал бы его своей целью с радостью. Я уже пытался найти его, но для другого. Сейчас поищу, что потомстить. По шатру пронёсся ропот. Меченые тихо переговаривались, поглядывали на меня и кивали. Я не знал, о чём они думают, глядя на диковатого чужака, да и не хотел забивать голову чужими думами. «Говори, Кервиль, попросил я. «Что ещё за вести принёс?» Трегор поднял руку в перчатке и призывно махнул мне. «Раз ты осмелился раздавать команды, то давай садись к нам». «Не люблю, когда со скамьи кричат». Пожав плечами, я перемахнул через скамью и уселся около скоморожьего князя. Может, он пытался меня устыдить, но дважды повторять приглашение не пришлось. «Люди покидают жилища, уходят в леса, и даже частицы не пугают их так, как прежде», — продолжил речь Кервиль. «Дома заколачивают вместе со всем имуществом, а если в семье кто-то болен, то соседи могут заколотить дом со всей семьей и поджечь». Много волхвов ходят по деревням, и настоящих, и самозваных. Каждый предлагает спасение от моря, продают розовые порошки, выдавая их за толчённые сокольи камни. Никогда я не видел такого. В первую вспышку моря и то было спокойнее». «Для чего им толчённые сокольи камни?» — не понял я. «Неужто не знаешь?» — удивился Трегор. «Морь боится только их». Я бессмысленно схватился за камень, который так и не решился снять. Неужели спасение висело у меня на шее, когда я по всем землям искал истода для больного княжича? Почему никто из приглашенных волхвов не сказал, чем можно исцелить видогоста? Могло ли быть такое, что истот волхв над волхвами, приказал всем скрывать силу камней? «Многие это знают», — спросил я. «Теперь да», — каркнул Кервиль. «В коростельце кто-то из волхвов решил обогатиться и начал торговать бесполезным подкрашенным порошком. Он сказал правду». что соколья камни гонят хвори, и люди были рады ухватиться за эту надежду. Пошла молва о камнях, пошла торговля солью и сахаром, крашенными ягодным соком. О камнях сперва знали только мы и несколько старых волхвов. «Они могли бы остановить морь, пока она не охватила все города?» В груди заклокотал рык. «Вы могли бы остановить морь. вы могли бы рассказать о камнях, и тогда княжество не превратились бы в сплошное смердящее буевище. Могли бы, так почему смолчали?» «Нас не стали бы слушать», — возразил Трегор. «Ты забыл, как относятся к меченым? Скоро придут холода, хворь замерзнет и отступит без нашей помощи». «Обыкновенно относятся. Гильдию шутов уважали до тех пор, пока безликие не стали прикидываться с коморохами. Ты мог бы выступить, послать письма к князьям, и тогда ничего бы не было». В этот раз морь вспыхнула стремительно, и безликие появились почти сразу с ней. «Тебе все кажется простым, но вспомни сам». Стали бы меня слушать после набегов безликих или вздёрнули бы на первой сосне?» «В камнях кладезь нечистецких сил», — сказал Кервель, глядя на меня черными блестящими глазами, похожими на ягоды смородины. «Морь боится нечистецкой мощи, что в камнях, что в людях». «А самих нечистецей?» — я вскинулся, нащупал, наконец, верный путь. «Нечистецы могут прогнать морь из княжеств?» «Мой друг лесовой говорил, что не в его силах лечить от нее. Я вспомнил, как Сморагдель дал воды, но сказал тогда вроде, что морь не сможет исцелить. Слукавел? Что же, что же творится такое? Я обхватил голову руками. Нечистицы не могут с ней совладать, отрезал Трегор. Только когда их сила с людской кровью мешается. Камни другое, в них неживая сила, а из живых только подменыши, кровные дети нечистицы исцеляют морь. Да и стот твой, но в нем иное, в нем волховская мощь. Я отнял руки от головы, взглянул на Трегора и, не таясь, расхохотался. «Чего-чего? Шутки шутить вздумал, скоморох? Какие подменыши? Мрут же они что в лесу, что у людей. Днем с огнем не сыщешь!» Меченные как-то неловко притихли все разом, и я понял, что сморозил что-то не то. «Сыщешь, сокол, сыщешь. Один из них перед тобой!» Я не поверил, фыркнул громко, зная, что снова навлекаю на себя гнев собравшихся. «Ты подменыш? Нечистецкий сын?» Не поверю, пока маску не снимешь, а если и снимешь, все равно не поверю. «Режь ему язык!» — махнул рукой человек-медведь. «Только могила такого исправит!» Я понимал, что, наверное, нанес оскорбление ему князю, дерзко попросив снять маску перед его приближенными. но я ведь не присягал Трегору и не был обязан чтить шутовские обычаи. «Маску не сниму, но от того, веришь ты или нет, суть не меняется. Отец мой Тинень, верховный водяной, что правит русальем озером, «И кому подчиняются всеводные частицы княжеств?» Меченые почтительно закивали. Видно было, как серьезно они относились к тому, что ими правил не простой человек, а подменный. Я, однако же, продолжал сомневаться. «Подмены шахилы живут недолго, томятся в тоске. Ты крепкий мужик, не похож на такого!» «Ты говоришь так, словно повидал на своем веку сотни подменных», — хмыкнул Тегар. «Это да всё равно, что утверждать, будто все бабы царства охочут до злата и драгоценных камней. Сам же сказал, что не знал ни одного из подменных». «Разве ж не так про баб?» — выкрикнула красивая меченная в тонкой маске, закрывающей верхнюю половину лица. Трегор повернулся в ее сторону, но ничего не ответил. «И что?» — продолжил я. «Правда, выражить умеешь? Что делает твоя нечистецкая кровь?» «Умею. Каждый тут подтвердит». «Потому и живы, потому и уходили от всех, кто зла нам желал». «Покажи!» Я приготовился к новым выкрикам о том, что мне нужно выдрать язык, но ничего такого не последовало. Трегор подпер руками голову, будто устал от меня и от всего совета безмерно. «Покажу, когда наступит время. Покажу». «Наш князь упорно учился в ворожбе», — пояснил Кервиль, буравя меня вороньими глазами. «Его сила — не сила, ни частицей». но и невидовство волхвов, нечто среднее, но не менее могучее. Он умеет отгонять безликих, это правда, и умеет лечить морь. Нам всем, наверное, думается, что он мог бы избавить княжество от всех напастей, будь его сила обширнее. Но на что способен один единственный воин? Не повергнет войско, а таких, как он, больше нет. Что-то тяжело шевельнулось в моем мозгу, что-то большое и странное. Вспомнилось, что стало сказимой и его дружиной. Вспомнилось, как исчезли безликие. «Как ты отгоняешь безликих?» Хрипло с жадностью спросил я Трегора, забыв о взглядах, направленных на нас. «Как?» Ворожбой. просто ответил он. «Кервель рассказал тебе все, что положено знать гостю. Извини, Лерис, о большем поведать не могу». Я сделал вид, что не разочарован нисколько, но твердо решил вызнать все, что смогу. Люди уповают на князя Волхва, который придет и наведет порядок, не допустит войны. Волхвы, что пытаются лечить, приносят слухи о том, что он уже идет, что знает и умеет все, что его войска повергнут любые другие. Его ждут как избавителя от моря, от страха, от княжеских войн. Вот что я слышал, поведал Кервиль. Истот, прорычал я, хитрый гад. Плел себе славу у всех за спиной. Конечно, как смертным воинам тягаться с безликими, как он их плодит. Неужели и вправду поднимает мертвых? Меня передернуло от отвращения к истоду, безликим и самому себе. Как вышло, что никто из соколов, летающих вольно и знающих все, не прознал о том, что замышлял волх в волхвов. Доверие к нему было безоговорочным, а сведений о нем так мало, что никто и помыслить не мог, что творилось в его седой голове. «Ты прав», — подтвердил Трегор. «Поднимает. И тех, кого только-только унесла хворь, и тех, кто усоп раньше. Я слышал краем уха о том, что он бросает вызов владычице Яви и господину Дорог, но не знал, что это тот, кто наводит напраслину на мою гильдию. «Ему нужно княжество, понял я со всей обреченностью, «и начнет он с того, что сейчас слабее других, что осталось без Сокола и без князя. С Холмолесского. Я не отдам ему горвень, пусть сам погибну». Я вскочил на ноги, не в силах сидеть дольше. Нужно написать Дербнику и Сапсану, если они еще живы. Дербник мог бы уговорить Мохота не наступать на Холмолесское, а Сапсан прислать подмогу из Сарокаменского. Тут же подумалось другое, дерзкое, опасное. Если сокольи камни привлекают безликих, то сколько тварей приманят сразу три камня. Ставить на кон жизни братьев низко, но на другой чаше весов судьба всех земель, ни одного даже Холмолесского. «А если он будет хорошим князем?» подала голос та чешуйчатая девица, которая приносила мне раненому обед. «Если этот истот, справедлив и умен». «Умен, спору нет», — ответил я. «Но не прав в главном. Нельзя подчинить живых с помощью мертвых. Нельзя стать повелителем земель и душ, если нарушаешь порядки, которым тысячу зим. Он спорит с владычицей Яви, а она не терпит такого. Можно ждать, пока ее гнев обрушится на него, а можно помочь ей и самим воссоздать все так, как оно должно». Я повернулся к Кервелю, подивившись мимоходом, как ему удавалось такому пернатому свободно собирать вести по городам. Может, он умел превращаться в простую ворону или скрывал свои перья под плащами и шубами. Послушай, вестник, не стану встревать и просить тебя раскрыть, какими путями ты летаешь и ходишь. Но скажи, можешь ли не подбирать вести, а разносить? Под силу тебе отправить два письма и проследить, чтоб они скоро нашли получателей. «Умеешь ли писать, сокол?» – подтрунил Трегор. Я проглотил насмешку. «Умею. А если ты беспокоишься, что натравлю на ваше стойбище врагов, так не бойся, сам напиши то, что тебе скажу. Братьям вести хочу отправить, если они оба еще живы. Позволишь?» «Позволю. А после сам поеду в город. Мне нужно увидеть, о чем ты говоришь», — Произнес Трегор и поднялся на ноги. «Если Истот срамит нас, и если это он стоит за безликими, я сделаю все, чтобы он пожалел о содеянном. Сокол, ты поможешь мне?» Я протянул Трегору руку. «Если есть цель в моей опустевшей жизни, так это истот. Я с тобой, и пусть владычица яви рассудит, кому из нас жить, а кому гнить в земле». Мы с Трегором пожали руки под тишину благоговейно замерших шутов. Наконец я начал вновь обретать почву под ногами и был готов. «Если погибну скоро, то погибну, исполняя задуманное». Едва я вышел, Руда кинулся меня встречать. Я-то оставил его снаружи, не взял в шатер, чтоб шутов не смущать еще и псом-медведем. Приняв порцию грубоватых собачьих ласк, я все-таки отослал его погулять подольше. Чужак, да еще и с боевым псом, вовсе не внушал доверия. Это я ясно понимал. Выждав, когда после совета все разбредутся по своим делам, я подкараулил трегора и отвел за шатры к деревьям, так, чтобы не видел и не слышал никто, о чем мы будем говорить». мы были почти одинакового, а Трегор даже чуть шире меня в плечах, так что я не чувствовал себя рядом с ним сильным и суровым. Да еще и раны, не зажившие до конца, мешали и отвлекали. Приходилось хмуриться, метать в него злые взгляды, чтобы хоть как-то ощутить себя прежним, не казаться слабым и незначительным. Трегор скрестил руки на груди и встал лицом к стойбищу и озеру, будто показывал, что как бы я ни старался, а он все равно здесь главный. Давай, Лерис, проси, что хотел, но не задерживай меня надолго. Я вновь попытался поймать блеск глаз в прорезях маски, и снова мне не удалось. Отогнав тень страха, я твердо произнес: Сними маску. Я хочу знать, с кем иду умирать. Разве мое лицо что-то изменит? Или ты хочешь убедиться, что я не истот? фыркнул Тегар. Без того знаю, что ты не истот. Истот еще душен и худ, а ты крепкий детина. «Я вижу, что у тебя не две головы, как иные, — молвят. Но как я могу идти на смерть, не зная, кто пойдет со мной бок о бок?» «Так и я тебя не знаю. Что скажет лицо? Разве покажет, есть ли гниль на сердце? Разве не может предать тебя тот, кто никогда не прятался под маской?» Слова его резанули меня больнее, чем я мог бы подумать. Всплыло перед глазами мальчишеское лицо, перекошенное от рыданий. «Может. Ох, как может!» «Ты прав, но все же так мне будет легче. Я привык знать, как выглядит тот, кому доверяюсь. Клянусь, что никому не раскрою твою тайну, скомороши князь, каким бы чудовищным ты ни был там под маской. Мне было и любопытно до скрежета зубов, и страшно до дрожи. И хотелось узнать секрет, и боязно было, что увиденная личина князя что-то изменит во мне самом, но не попросить я не мог. Для меня это знание и правда казалось неоценимо важным. Трегор постоял, не двигаясь, подумал, Потом развернулся и пошел глубже в лес за толстоствольные черные ели. Я следовал за ним, не отставая. «Я не питаю иллюзий на твой счёт», — бросил он, не оборачиваясь. «Ты можешь меня предать, знаю. Можешь и вообще вывернуть все так, как тебе одному нужно. Ты плакался, что не сокол больше, что не понимаешь, кем стал и где сердце твое. Но я вижу. Оно в тереме, в горвине. Даже без крыльев ты сокол, каких поискать». Я не успел узнать тебя так, чтобы увериться хоть в чем то но мне нравится, как горячо ты говоришь, и что честно признал, хотел меня убить. Думается, мне все же в чем то ты прав. Труднее отступить, когда делишь с кем-то одну тайну. Потому не тебе на уступку иду, а себе стелю помягче. Трегор остановился, развернулся ко мне, снял сперва одну перчатку, потом вторую, и протянул ко мне руки. Обычные мужские руки, безотметен и увечий. У меня и то виднелись на пальцах то шрамы, то веснушки, а у этого кожа гладкая, не мозолистая даже. Все равно, что у купца или боярина. Пожми. Я повиновался, сжал в ладонях обе тригоровые руки, и он крепко пожал мои в ответ. Клянись, что не замышляешь ничего против меня и моего народа. Клянусь. На нас вдохнуло чем-то влажным, пахнущим озерной водой. В груди у меня похолодело на миг, и я понял. Свершилась нечистецкая ворожба, какой я никогда от человека не видел. Так и есть, не встречал ведь раньше подменных. «Предашь, не будет тебе покоя от тинения», — вымолвил Трегор, отпустил мои руки и снял маску с лица. В первое мгновение я сгорал от какого-то забытого ребяческого любопытства, и правда ведь думал, не могут все слухи быть ложными, должно же быть хоть что-то, что истинно стоило скрывать. Ждал свиного рыла, ждал трех парк глаз, Ждал чего-то эдакого, что даже не смог бы придумать на трезвую голову. Разочарование ударило по мне сильнее, чем я мог бы предугадать. Трегор оказался, как я и думал, мужчиной чуть старше меня, бледнокожим, черноволосым, сероглазым, выбритым. Ни рогов, ни пасти звериной, ни даже заживших язв на его лице не было. Я выдохнул и в то же время глупо подумал. «Ладно, есть приспособился, пихая ложку в прорезь, а бриться в лес уходил». «Правда, ожидал увидеть чудовище?» — ухмыльнулся Трегор. Слышать знакомый голос и видеть, как движутся губы, как щурятся глаза, как пробегают по высокому лбу тонкие морщины, оказалось странно. «В чем же твое увечье?» — спросил я, все еще тщетно пытаясь ухватить что-то необычное в его облике. «Что с тобой сделала морь? Трегор провел пятерней по волосам, поглядывая в сторону стойбища. Заметно было, что ему неуютно, без привычной защиты — но не спешил пока обратно натягивать маску с перчатками. «Тело моё она не тронула, не ищи Я никогда ей не болел». Он ухмыльнулся углом рта, видя, как я непонятливо трясу головой. Поверить в его слова было трудно. «Зачем тогда собрал вокруг себя столько меченых? Зачем эти в атаге, представления, шатры? Чего ради? Маскарад твой на что?» Я начинал злиться. «Мне никогда не нравилось, когда меня пытались обдурить, «А сейчас я чувствовал себя именно так». «Они не пошли бы за тем, кто не такой, как они», — объяснял Трегор. «Пришлось спрятать не увечья, а их отсутствие. Может, сберегла меня нечистецкая кровь». «Так что же, не знают твои?» Он покачал головой, повертел маску в руках, жесткую, плотную. Я невольно подумал, каково носить ее в летний зной. «Знает лишь сплюха, Она первая за мной пошла». С самого начала знала, что нет на мне следов. Уже тогда она была стара, ей не было дела до того, кто за нее вступится, меченый или простой. Так зачем? Что, на богатство позарился? свое княжество решил сколотить? Без земель и без терема? По лицу я видел, что Трега разлет мои назойливые вопросы, и мне гораздо больше нравилось говорить с ним так, видеть, что он живой человек, а не чудовище, прячущееся за одеждой и маской. Не было богатств никаких, сокол. Ничего не было. Только люди, чудом выжившие после тяжёлой хвори, да я. Что у нас было общего? Потери одни. И они и я лишились всего. Мне стукнуло шестнадцать зим тогда. Я дал обещание, что все изменю, что меченах перестанут гнать, что каждый из них сможет зажить богато. А чтоб тебе! Трегор замахнулся на меня, надел обратно перчатки, маску и пошел прочь из леса. Я понял, что больше он мне ничего не расскажет, и так открылся больше, чем того хотел. Но мне было достаточно. Я был рад узнать, что он простой человек, пусть и с кровью водяного в жилах. Простой человек, не чудище и не бесплотный дух. Сперва я думал, что оставлю Руда у скоморохов. Он сдружился с меченными изысп. Те не участвовали в гульбищах шутовских, не умели ничего или не хотели зарабатывать, показывая увечья. Трегор и их содержал. все заработанное в казну, всю казну поровну. Бегали умеченных ребятишки, обычные, не знавшие море. Бродили куры, висели рыбацкие сети, стояли лодки у берегов. По вечерам шел дым из печных труб, светились огоньки в окошках, и лютой тоской грызло мое сердце, когда я смотрел, как Руда резвится с местными детьми. Почти решил, что не стану псом рисковать, ничем он не провинился. Верно служил мне долгие годы. А как собрались, как настал час, Так он пристал ко мне хуже репья, почувствовал, будто что хочу его оставить. Нечего делать, пришлось брать. Мы с Трегором спорили долго, решили куда лучше будет истода сманить. Он предлагал попросить Верховного Водяного, чтоб набрался одного озера побольше сокольих камней, которые привлекли бы безликих. Но я протестовал. Один камень они чуют, а сотня будет для них смердеть подозрительно остро, хоть и их мозги, а могут все же заподозрить что-то не то. Лучше оставить камни для больных, если и правда они могут лечить морь. К тому же еще один бесхозный камень я обнаружил на ограде у лошадиного загона. Сунул в карман, а сам задумался, откуда он здесь, кому служил, добро принес или лихо сманил. В конце концов я сказал, что поедем в топоричек и точка на том. От озера он не так далеко, особенно если Трегор покажет мне нечистецкие тропы от Горвина на безопасном расстоянии. Оставалось только надеяться, что у местных хватит ума забиться по домам или уйти в леса, пока мы будем приманивать истода с его безликим войском. Стыдно было, конечно, манить зло к людям, а не в леса. Но я знал, что Эстод скорее разоблачит засаду в лесу. А население, может, и не подумает. Явится посмотреть, как его твари последних соколов рвут. Не пропустит такое. Я не волновался. Договорился с собой, что безропотно приму любую участь. Мне одно нужно было – сгубить убийцу своих братьев и сестры. А там будь что будет. Конечно, хотелось и Халмалесское в обиду не дать и поднять Страстого войско, и договориться с другими князьями, но я понимал. Без сокольих рисунков нет мне веры, никто я, все равно, что дровосек из деревни придет и начнет свои порядки устанавливать. Самозванцем прослыть я точно не хотел. У скоморохов не было оружия, даже сам трегор не умел биться, только кое-как стрелял из лука и мог пырнуть кого-нибудь ножом. На меня была одна надежда да, глупо. Да, самонадеянно, но я чувствовал в себе силы. Раны зажили, силы восполнились, а всю свою злость, всю тоску и страшную боль от смертей и предательств я, как мне казалось, сумел переплавить в воинский кураж. Тригор не хотел, чтобы нас провожали. Оттого мы выехали ночью. Он на сером жеребце, я народа. И правда, не соврал. Повел сразу тропами тайными, скрытыми, петляющими так ловко, что ноги коня и пса неслись по ним с тройной скоростью. Ворожил ли, не знаю. Но мчалось нам легко, зло, стремительно. Я скакал и думал о словах. Не знаю, то ли лес навел меня на странные мысли, напомнил глухими чащами о медвежонке, зеленой хвоей, о зеленокожем пареньке, то ли мысли сами возникли, едва появилась для них минутка. Я думал о том, что и как говорил, и как, оказывается, это разнилось с тем, что на самом деле лежало на сердце. Вечно грозил огорьку, рычал, огрызался, без злого умыслу. Просто потому, что не мог иначе, всегда таким был. Не привык я близко общаться и не подозревал, какой занозой может застрять злое слово. Не хотел обижать и не думал о том, хоть и задевал иногда умышленно ради потехи. А оказалось, что сам против себя его настраивал. Вот и выходило, кто кого обидел. Я первый его? Или все таки его предательство тяжелее моих издевок? Рассудить тут мог бы только старейший мудрец, но я не был уверен, что доживу до встречи с мудрецом. «Скажи, Трегор!» — выкрикнул я против ветра, пустив руда вровень с конем. «Есть ли прощение предательству?» Он не повернул головы, так и скакал, сосредоточенно глядя перед собой. Маску он снял в лесу, рассуждал так же, как и я. Полно в княжествах черноволосых мужиков, а закутанный да в маске один такой, и молва о нем ходит разная. Так и собирал вести, когда сам выбирался в города. «Всему есть прощение, только смерти нет». «Ты бы, значит, простил?» «Я бы нет, убил бы скорее. Но правильно это или нет, реши сам». «Реши сам. Вот так». «По правде сказать, мне до сих пор часто снились Огарек с Шаньгой. Просыпался ночами и не мог уснуть до утра. Все думал, выжили ли? Выбрались из-под клета. И как дальше? Прошли сквозь терем или вылезли из той же дыры, куда я их пихнул? А потом злился. Нет, нет прощения. Свершу то, чем грозил, убью, если увижу еще раз». но как же хотелось увидеть, убедиться, что цел и жив. Не представляю, что делал бы, если б не попал на стойбище к Трегору. Наверное, разорвало бы меня пополам от метаний и дум. И так был выжжен весь изнутри, так еще и разнесло бы в клочья. Я не получил ответов от Дербника и Сапсана, но Кервель отправил письма, а о гибели последних соколов он не слыхал уже добрый знак. Я просил их прибыть в топоричек, раз они так же, как я, желали отомстить. Может, письмо от Бескрылого Сокола ничего для них не значило? Может, разорвали и выкинули бумаги, с тем же презрением отнеслись ко мне, что и Казима, когда отдавал отказную. Кем я стал для них? Заблудшим братом остался или превратился в предателя? И снова тот же вопрос. Есть ли прощение о предательству?» «Ты только приведи», — бросил мне Трегор. «Замани безликих и постарайся, чтоб тебя раньше времени не убили, а я обращу их в пепел». «Нечистецкой своей ворожбой? Так и обратятся?» — засомневался я. «Обратятся. Делал так уже». Вновь у меня перед глазами возникло то же самое. Я окружен, стиснут со всех сторон, и каждый силится оторвать кусок сокольей плоти на память, а потом словно удар и ничего вокруг. «Как действует твоя ворожба? Только ли там, где рядом логово частицы? «Поначалу так и было», — откликнулся подменный скомороший князь. в дарек возле заросших прудов мог выражить. Случайно подметил, когда меня за воровство схватили. Потом отец научил меня, как призывать водяную кровь тогда, когда мне самому нужно. Зато точно знаю, ни один человек, даже волх в волхвов, не сможет призвать нечистецкую ворожбу, если кровь в нём вся человечья. Истот мог выучиться поднимать мёртвых и напускать моровые поветрия, но такое ему точно не по плечу. Мы теперь скакали сквозь такую густую чащу, что я хотел по привычке сбавить скорость, пригнуться, чтоб в ветках не запутаться. Может даже слезть с руды и пойти пешком. Но вот чудеса. Деревья и подлесок словно расступались перед нами. Тропа сильно петляла. Но под ногами не попадалось ни кочек, ни веток. Ни одно упавшее дерево не преградило путь. Меня колола не, кстати, проснувшаяся зависть. Мне, соколу, никогда так не благоволили чаще великолесья. Расступались неохотно, если и показывали мне свои тайные тропы, то после долгих уговоров и молитв покровительницы Серебряной Матери, а тут перед каким-то скоморохом вдруг преклонились. «И у меня такое было», — признался я. «Пару раз всего оно было. Исчезали мои враги. Один раз люди, второй безликие. Что же скажешь, ворожбу нечистецкую я познал. Но я-то человек, не подменыш, как ты». «Про тебя не знаю». Трегор направил лошадь в сторону, повинуясь крутому развороту тропы. Лес сливался в сплошное пятно, но все же казалось, что иногда я видел любопытные лица лишачат, следящих, кто мчится через угодья их отцов, да еще и тайными путями. «Раз было такое, что враги твои сами собой погибали, стоило пожелать, то выходит, не так уж ты прост. Сам-то все о себе знаешь, знаешь своих отца и мать. Соколам не положено, даже если знали, велят забыть. Мы умираем для семьи и возрождаемся в гнездах, крылатыми и свободными. Но кровь у меня красная, не зеленая, это я точно знаю. Да ты и сам видел, небось. Трегор больше не сказал мне ничего, не стал ни в чем уверять или подталкивать к каким-то умозаключениям. Замолчал, сосредоточился на тропе. А мне, признаюсь, хотелось бы, чтобы он занял меня разговором, чтобы заставлял думать и вспоминать, чтобы каким-то чудом оказалось, что он знает, кто я таков, и что мне с собой дальше делать. Обычно мне понадобилось бы несколько дней, Три, а то и четыре, чтобы добраться напрямик через лес от озера в топоричек. Трегор пообещал, что мы доберемся к вечеру. И сперва я, понятное дело, не поверил. Не знаю, возможно ли ворожбой менять время, но Трегору было подвластно что-то кроме того волшебства, каким кичатся волхвы и ворожи. Мне делалось жутко, если я оборачивался по сторонам. Видел, как искажается лес, как деревья то приближаются, то отдаляются. Смазываются серыми полотнами, словно по бокам от тропы развесили колышущиеся паруса. Воздух трепетал, как трепещет над костром. Нас что-то подгоняло, свистело в спины. Выло над головами, гукало зычно. Несло сквозь лес так, будто мы были подхваченными вихрем сухими листочками, неподвластными самим себе. Мне думалось, что-то скажет про нас господин Дорог. Простит ли такое самоволие? Или мы познаем всю силу его гнева?» До последнего я не верил, что Трегор правда настолько могуч, что сможет попрать все мыслимые и немыслимые устои, но едва стемнело, как тропа, вильнув по рыбе хвостом, вывела нас из леса. Я узнал топоричек. Что, сомневался сокол? Трегор широко ухмыльнулся, глядя на меня. Наверное, мое удивление отразилось на лице, выставив меня дураком. Кто бы ни засомневался, фыркнул я, все еще не веря своим глазам. Что, правда городок? «Ни видение, ни обман разума и глаз?» «Сам поймешь, когда в трактире пенного нальют. Да не топчись, едем дальше, теперь уже без ворожбы. Давай, сокол, не отставай!» Трегор пришпорил лошадь, въезжая на улице топоречко. Мы с Руда поскакали следом, и я правда до последнего не верил, пока не увидел знакомый трактир под красной вывеской. Улицы были пустынны, жуткой мертвенной пустотой. Возможно, в другое время отсутствие людей и привычных городских звуков показалось бы мне уютом уснувшего поселения, но не в этот раз. Окна пугали темнотой. Редкие огни пробивались через вечерний мрак, один из которых как раз выглядывал из окна трактира. Но то, что совершенно точно не вписывалось в картину мирно спящего городка, так это запах. Совершенно дикий, чуждый смрад висел над топоричком, И мне еще жарче захотелось скорее расправиться с тем, кто превратил спокойный городок в зловонную гнойную рану. Мы спешились. Трегор привязал лошадь тут же недалеко от трактира, а я не пожелал оставлять Руда. Мало ли что могло с ним произойти без моей защиты. Кто-то мог бы надо мной посмеяться, мол, таких псов заводят, чтобы они защищали хозяев, а не наоборот. Но я бы ответил, что Руда не пес. Руда — друг и побратим». Верный воин и неутомимый скакун, кто угодно, но только необычный пёс побрихун На пороге трактира Трегор тронул меня за плечо. Я кивнул ему, и мы крепко пожали руки, не говоря друг другу ни слова, осенили друг друга треугольниками Серебряной Матери. Постояли недолго, я проверил свое оружие. Был бы воздух чистый, студеный, мне бы хотелось постоять и подышать минуту перед делом. Но воздух так загустел от гнилостной вони, что хотелось одного — спрятаться скорее. Войти в помещение, где, может быть, дышалось бы лучше. Небо набрякло тяжелыми тучами. Земля похрустывала с мороза. Того и гляди, пойдет снег. Я пнул дверь, и мы оказались внутри. Трактир был погружен в неуютный полумрак. Горела всего одна свеча на хозяйской стойке. Сам хозяин был тут же протирал кружки, освещенные ярко-рыжим. И сперва показалось, что кроме него никого и ничего в зале не было. Наверное, он протирал посуду просто так, чтобы занять чем-то руки, Потому что теперь в кружке вряд ли часто наливалась пенная. С животными нельзя, тусклым голосом произнес трактирщик, явно не узнав ни меня, ни Руда. Так двойную цену же заплачу, хмыкнул я. Мой сиплый голос будто прорезал и мрак, и тишину. Трое посетителей повернули головы, а четвертый, какой-то чудушный бедняк, проскользнул к двери, испугавшись чего-то, и протиснулся наружу. Я снял из уха серьгу и положил перед трактирщиком. Вот его плата, если хочет, чтоб Заруда денег дал. Мое лицо попало в круг света, и он прерывисто вздохнул, глядя на меня с радостным удивлением. «Кречет!» — вымолвил он. «Лерисгарх!» — поправил я и повернулся лицом к залу. Двое поднялись с мест. Мои глаза уже немного привыкли к полутьме, и я узнал Дербника и Сапсана. На меня накатило такое облегчение, что в глазах защипало. Забыв обо всех сомнениях, забыв, что считаю спавшим недостойным соколом, кинулся к ним и сжал в объятиях. Они оба ответили тем же, и на миг сердце воспылало от счастья. «Камни при вас?» – прохрипел я, борясь с комом в горле. «При нас, брат, при нас, как иначе?» Голос Сапсана, как мне показалось, тоже немного охрип. Дербник молча показал свой нож, и багровый камень, вставленный в рукоять, сверкнул в свете свечи. «А это?» Сапсан повел подбородком в сторону трегора. «Я отдал должное скомороху». Князь князем, а скромно, ждал, пока соколы перездороваются. «Это Трегор», — представил я. Трактирщик громыхнул уроненной кружкой. Я с досадой повернулся к нему и шикнул. «Уходи наверх, коли жизнь дорога, и тому пьянчуге прикажи выметаться». Я махнул на единственного посетителя, бородатого мужика с опухшим лицом, уткнувшегося в кружку с брагой. «Сейчас тут будут вершиться большие дела. Я не ручаюсь, что все останутся живы. Лучше к жене иди домой». Извини заранее, если что с трактиром твоим случится. Заплатим, если сможем». Он посмотрел мне в лицо, и я ответил долгим упрямым взглядом, убеждая безмолвно «Правду говорю, беги, честный человек, мирный трактирщик, беги и прости, иначе станется так, что ни трактира, ни топоречка, ни всего княжества холмолесского не будет, какими ты их помнишь». Трактирщик опустил голову, поставил многострадальную, вытертую насухо кружку и пошел наверх. В тех комнатах я когда-то коротал ночь с летавой, и теперь казалось, будто прошло с того много-много лет, а на самом деле всего-то лето обернулось осенью. Так и не помог ей с братом, да и не помогу уже, наверное. Где-то она сама сейчас. Отец ее так и сидит в трактире, а сама не заболела или не слегла. Дербник вывел из трактира мужика, а тот был настолько пьян, что и не понял, кажется, что происходит. С чего пил? Просто так или с горя? Не боялся моря, раз в трактир прийти, или тяга к хмельному пересиливала даже страх перед хворью. Мы вчетвером расселись за стол. Руда лег на пол, заняв могучим телом почти весь проход между двумя рядами столов. Сапсан, величавый седобородый, осмотрел трегора и обратился ко мне. «Верю тебе кречет, что ты знаешь этого человека. Но скажи, разве не стоит нам бояться скоморожьего князя? Разве не гильдия шутов разбойничает в городах?» Сам так думал, когда брошь рогатую на пепелище нашел. Но всё не так. Истот сам признался, что и безликий, и морь его рук дело. А еще Я вдруг вспомнил слова, которые он тогда мне сказал, но я сперва не понял, о чем он. Еще он говорил, что хочет власти над всеми княжествами. Страстогор мой мертв, его жена и наследник тоже. Горвин стал легкой добычей. Если я хоть немного понимаю, то Истот уже должен быть где-то здесь. «Волхвы на его стороне», — подтвердил Дербник. «Не все, конечно, но многие». Я слышал, он обещал им богатство и славу, но ты... а тебе тоже идет молва, — кричит, Ты словёшь предателем. Не замыслил ли чего неверного? Вот сам и увидишь, — вступился за меня трегор. Считаешь нас недостойными, так иди, никто тебя не держит и не заставляет нам поверить. Дербник привстал, навис над трегором мрачной тучей, и скомороший князь тоже поднялся, распрямил широкие плечи. Воздух между ними заискрил, накалился — И я судорожно старался придумать, как повернуть все в свою сторону. «Не время разборок». Я попытался их образумить. «Я благодарен за то, что и ты, дербник, и ты, сапсан, сумели прибыть по моей просьбе. Нас всего трое осталось. Двое, если точнее. Я-то бескрыльев уже. Благодарен, что вы в очередной раз откликнулись на зов, даже зная, что князь от меня отрекся. Я ведь и сам могу думать, что вы замышляете что-то против меня. Вы, с одной стороны, я предатель, с другой. Кто знает». «Не ждет ли за стенами отряд, готовый схватить меня и кинуть во Дербник напрягся. Я видел, как тяжело вздымалась его грудь, и Сапсан был готов вот-вот вспыхнуть. Возможно, я переступил какую-то незримую черту. Оступился, едва шагнув по намеченному пути. Не хотел я ссориться с братьями, напротив, ведь наше соколье-братство — единственное, что у меня осталось, и я не мог потерять ощущение нашей общности. Я встал и положил руку Сапсану на плечо, так как соколы клали мне там, в гнезде. Думал в первый миг, что сбросит ладонь, не захочет иметь со мной больше дел, но Сапсан, поколебавшись, ответил мне тем же. Через полминуты и дербник к нам присоединился, по-прежнему злой, но уже смягчившийся. «На большее я и рассчитывать не мог», — выдохнул я. «Знаете, если я и предал Страстогора, то ради Холмолесского. Боялся, что в Горвень придет беда. Объясню все потом, если живы останемся». И если вы верите мне хоть немного, то позвольте ему князю быть сегодня с нами. Он желает княжествам процветания не меньше, чем мы сами, для своего народа». Трегор мялся, не зная, позволено ли ему выразить почтение по сокольям обычаям рукой на плече. Чтобы не смущать его дольше, я мягко отстранился от соколов и сел на место. Нащупал веревку на шее, стянул камень через голову и положил на стол перед собой. С пояса снял камень, найденный на ограде у шутовского стойбища, и тоже выложил. «Истодовы мертвые твари чуют силу камней, так и пустельгу и с копчиком выследили. А Трегор владеет нечистецкой ворожбой. Он сможет уничтожить сразу целое скопище безликих, когда они за нами придут, если повезет, нагрянет и сам истот, посмотреть, как сразу трех последних соколов убивают. И тогда он тоже встретит смерть. Я красноречиво крутанул кинжал в руке, надеясь, что братья не заметят, как дрожат мои пальцы». Сапсан оценивающе посмотрел на Трегора, будто прикидывал, действительно ли тот сможет наворожить что-то стоящее. Дербник ухмыльнулся, но перечить не стал. «Вот уж не думал, что стану бороться с безликими плечом к плечу со скоморожьим князем», вымолвил он. «Но она же наточил. Долго ждать их, как думаешь?» Мне почудилось, что смрад стал гуще. В окно трактира что-то ударилось, потом заскребло по стене. Я повернулся так, чтоб прикрыть рудо собой хоть по первости, Сжал в руке стопку звезд и встретился взглядами с каждым из моих соратников. Недолго. Пришли уже. Трегор выступил вперед нас, а мы втроем встали спина к спине. Руда тоже ощетинился, нагнул грозно голову, весь стал, как натянутая стрела. Только я свистну, и бросятся хуже медведя. «Силы береги», — сказал я Трегору. «Сразу не мечи, ворожбой, жди, когда я позволю. Пусть их больше станет, тогда и колдуй». Князь сокола не слушает. Трегор обернулся ко мне, и его серые глаза блеснули мрачным весельем. «Но с тобой так и быть спорить не стану». Кто-то постукивал по окнам, и в темноте виднелись руки, скребущие по стеклу. Мне стало душно от того, что сердце заколотилось в полную мощь. Голод, болезнь и погони. Я по-прежнему ненавидел Ихарьяна, но теперь мне казалось, что быть пойманным, пусть и по своей воле, еще хуже, чем уходить от преследователей. Сапсан приладил стрелу на тетиву, дербник приготовил ножи. Мы замерли в томительном ожидании, но тянулись минуты, истощая наше терпение, а в трактир никто не вламывался. Я представлял все совсем иначе. Думал, безликие потянутся к нам, сперва мы будем убивать их по одному, а когда тварей станет больше, Трегор убьет всех разом ворожбой. Я думал, вслед за безликими появится истот, чтобы посмотреть, как умирают соколы. Но ничего из этого не происходило. Я был готов умереть. Теперь, бок о бок с братьями-соколами, я чувствовал себя почти счастливым, целым. Я знал, что умру, отстаивая родные земли, помогая им очиститься от скверны. Когда дверь трактира, наконец, распахнулась, мы все дернулись вперед, готовые кто метнуть нож, кто звезду, кто спустить стрелу. И хорошо, что не сделали. Я крикнул, поняв, что в трактир вбежал живой. «Человек, не разите!» Мигом я узнал посетителя, выскользнувшего из трактира, едва мы с Трегором и Руда вошли. Еще через полмига я заметил, что человек бежит к нам, сильно хромая, и тогда же понял, что это был Огарек. Он бежал ко мне, невесть как здесь взявшийся, бледный и грязный до безобразия. Бежал сильнее привычного, припадая на больную ногу. Поток воздуха, ворвавшийся через открытую дверь, окатил нас холодом и невыносимой мертвецкой вонью. Свеча на стойке полыхнула, но чудом не погасла. В тверях появилась чья-то тень. Что-то пронеслось, мелькнув на мгновение сталью. Огарёк споткнулся, и я подхватил его у самого пола. «Для тебя привел, кречет!» Промолвил Огарёк, глядя на меня желтыми глазами. Он попытался улыбнуться, но изо рта у него хлынула кровь. Я перехватил его покрепче. Рука моя наткнулась на что-то твердое и только теперь я понял, что в спине у него торчал нож. Я поднял к глазам свою руку, липкую от крови мальчишки. Огарёк стремительно бледнел. На дощатом полу под ним расплывалась уродливая черная лужа, и я заворожённо смотрел на кровь не в силах оторваться. Моя ярость превратилась в куски льда, замерзла и застыла, готовая вот-вот рассыпаться на осколки. «Кречет!» — позвали будто издалека. Бережно уложив огорька на бок, я выпрямился. Меня звал Дербник и даже тряс за плечи, а я того и не замечал. Проследив за взглядом Дербника, я увидел и сто, до в дверях. Он тяжело оперся плечом о косяк, в руках у него играл второй нож, тонкий, легкий, как раз такой, какой сразил Огарька. Истот выглядел куда более уставшим и старым, чем в нашу последнюю встречу, словно кто-то выпивал из него силы, и даже волховская ворожба не могла поддерживать в нем жизнь. «Живой ты?» — он будто даже удивился, обнаружив меня. «Я-то думал, чего это меня мальчишка так Настер назовет?» Я выступил вперед, готовый прямо сейчас снести его с ног ударом в челюсть и бить до тех пор, пока не размажу череп. Я слышал голоса Сапсана и Дербника, но Трегор молчал. «За что его?» — рыкнул я. «Княжество забрать хочешь, это я понял, но парня за что?» Он думал, что перехитрил меня. И тот передернул худыми плечами. Седые сальные волосы закрывали его лицо, но я видел, что на лбу у него прибавилось морщин, а под глазами залегли синяки. «Давно меня разыскал. Прицепился хуже дерьма, да только не был бы я волхвом над всеми волхвами, если б не разгадал его умысла. Все о соколах говорил, о тебе самом даже. Хотел, чтоб я встретился с вами один на один. Кто б не понял, ради чего эта встреча. Я не глупец. Но тех, кто желал мне недоброго, в живых не оставляю. А вот с вами мы могли бы договориться». Истот сделал шаг вперед. Краем глаза я заметил, как Трегор поднял сложенные руки, и воздух в трактире будто превратился в густой кисель. Истот теперь ступал медленно, как во сне. Я махнул рукой у себя перед глазами. Движение получилось тягучим, смазанным. Зато слова звучали так же, как прежде. «Нам не о чем договариваться с тобой», — сказал Сапсан. «Ты признаешь, что убил наших братьев и сестру?» «Признаю», — ответил Истот. «Но вас я мог бы оставить в живых, стали бы мне служить». «Не станем хоть смертью грози, мы князьям своим присягали. Нам не нужно твое милосердие. А вот тебе лучше бы помолиться о нашем», — выкрикнул дербник. Но Истот смотрел только на меня. «Ты мудрее других соколов», — кречет Лерис. «Ты не привязан к княжьему насесту, но можешь увидеть весь мир с высоты полета. Я предложу тебе кое-что, а ты решишь». Истот медленно протянул ко мне руку, а я также медленно отпрянул. Трегор продолжал держать руки над головой, и все мы двигались удушающе медленно, но умом я понимал, что время — истинно то, что нам нужно. Снаружи доносились вопли безликих. «Я вижу, вы обзавелись поддержкой подменного. Сильна водяная кровь — это верно. Я попрошу вас об одном». Истот приблизил лицо к моему уху и прошептал умоляюще с тоской и ядом в голосе. «Избавьте меня от них». «Что?» «Боишься, что твое же войско против тебя самого встанет?» — спросил Сапсан. «Скомороший князь сам тебя слышит, ему и решать. Кречет ручается, что Трегор умный малый, так что я верю, он тоже не станет слушать тебя». «Избавьте», — повторил истот уже с яростью, «и я клянусь, что не трону вас и ваших князей, не нашлю морь на ваши стольные города. Мне хватит и Халмалесского, а там за Средимерное возьмусь». «В мужья пеплицы мятишь, что ли?» – расхохотался дербник. «Я для себя уже решил. Тебя одна участь уготова на мой нож. Молись, владычице яви, чтоб забрала тебя быстро. Не отдадим тебе княжество. Не станет ими верховодить тот, кто место чужое пожелал занять таким путем. Раздался хлопок, и я понял, что ворожба Трегора прекратила действовать. Истот был так близко, и так жгла меня самая лютая злоба, что я выдернул кинжал из ножен. Замахнулся и уже представил, как окропит меня вражья кровь, как отомщу за убитых соколов, за погибших от моря, за свою боль, за огорька, в конце концов. Но Трегор меня опередил. Он подскочил так скоро, что я подумал, будто он снова наворожил что-то со временем. Зажал запястье Истода крепко, как мое в тот раз, и резким движением вогнал собственный тонкий Истодов нож тому в ямку, где шея переходит в ключицы. Волхв захрипел и рухнул на пол, хватаясь руками за горло. Кровь выливалась из раны толчками, пропитывала дощатый пол, и в полумраке казалось, будто она не красная, а черная, как сама морь, как его душа. Узловатые пальцы цеплялись за одежду, за рукоятку ножа, шарили вокруг, и хрипы становились все страшнее, но вместе с тем тише. «Не будет на тебе его крови, так я решил», — сурово бросил мне Трегор. «Он мое имя позорил, он морь наслал, на мне теперь его смерть». Я был готов броситься на Трегора за то, что отнял у меня мою добычу, но тут в трактир хлынули безликие, истинно хлынули, как нечистоты из ведра, сплошным смердящим грязным потоком. Я схватил Трегора за шиворот и оттащил назад, к соколам, руда и лежащему огорьку, на которого я не осмеливался смотреть. Стекла в окнах дрожали. Само здание трактира стонало, будто снаружи на него напирали бесчисленные войска мертвяков. Я подозревал, что так оно и было. Если истот хотел занять горвень, то мог собрать в Холмолесском всех своих тварей, и теперь каждая из них жаждала добраться до нас, привлеченная волшбой камней. Я представил, во что сейчас превратился топоричек, и мне стало жутко, до да тошноты стыдно за то, что я навлек на местных. «Простите», — прошептал я, обращаясь к братьям-соколам, и к, братьям к скоморожьему князю, и к Руда, и к Огарьку, и ко всем, кто не мог меня слышать. «Простите, молю». Окна лопнули со звоном, в проемы полезли источенные смертью тела. Трегор снова замедлил ход времени, но так стало даже страшнее. Мы видели в мельчайших деталях, как двигались изломанные твари, как шевелилась их истрепанная одежда и остатки волос, как раскрывались гнилозубые рты, как тянулись к нам узловатые руки. Сапсан выпустил стрелу, она полетела медленно, словно сквозь что-то пустое, и также плавно вонзилась в пустую глазницу безликого. Тварь зашипела и осыпалась на пол. Будто очнувшись, я взметнул сразу несколько звезд. Руда пригнулся на передние лапы, готовясь к прыжку, но я не позволил псу напасть. Одни безликие исчезали, поверженные нашим оружием, но другие вламывались в трактир, и скоро не осталось ни клочка свободного пола. Все заполонили твари. «Давай!» — крикнул я Трегору. Звезды у меня почти закончились. «Ну же, пора ворожить. Трегор опустил руки, и время понеслось вскачь. Пятеро тварей набросились на руда, пёс залаял бешено. Три схватили сапсана, сразу семеро повалили дербника на пол. Я уже не видел огорька и боялся, что его растопчут, не оставят ни кусочка целого. Нас с Трегором тоже облепили безликие, и я разил их кинжалом, не глядя, куда бью, Еще и за князя-скомороха сражался. Трегор взревел. От него прокатилась невидимая волна, он рухнул на пол, и я сам тоже не смог устоять. Безликие исчезли из трактира, оставив только слой черного пепла на полу, я бросился смахивать пепел с лица Горька и запоздало понял, что его кожа не остыла, как у мертвеца, что еще теплится. Мало, прохрипел Трегор. Он сделался белым лицом и его била крупная дрожь. Тьма, тьмущая там снаружи, одному мне не совладать ни за что. Передышка оказалась недолгой. На место поверженных безликих врывались новые, еще злее, проворней, еще уродливее. Стрелы у Сапсана почти закончились. Я судорожно схватил с пола несколько звезд и кинул в сторону входа. «Давай, Скоморошей, подменыш!» — взмолился дербник у меня за спиной. «На тебя одна надежда! Помирать не хочется, сдюж, родной!» Трегор напрягся так, что на шее и висках взбухли жилы. По трактиру прокатилась новая волна, слабее предыдущей, рассыпав сдюжину безликих. Трегор бросил на меня страшный взгляд, в котором читались и отчаяние, и вина, и бесконечный страх. «Лерис!» — схрипнул он и протянул мне руку. «Давай!» Я кинулся к нему, не вполне понимая, что он задумал. На нас прыгнул безликий, вооруженный каким-то осколком, и стал бездумно колоть наши спины и плечи. Быстро, больно, иступленно, но не глубоко. Трегор сжал мою руку до хруста, так что мне подумалось, вот-вот переломает все кости в ладони. «Да помогут нам серебряная мать, золотой отец, владычица Яви и господин Дорог!» Я зажмурился. Грудь сдавила, я едва не задохнулся. Каждую мышцу в теле свело от напряжения, будто я изо всех сил толкал что-то неподъемное, будто силился сдвинуть с места в одиночку целую избу. Следом за напряжением нахлынул жар. Меня осыпало искрами, пекло и обжигало пламенем, которого никто не мог видеть. Оно занималось где-то в груди и растекалось по жилам. Рука трегора, которой он сжимал мою кисть, начала сильно дрожать. Вдруг от нас двоих поднялась такая мощная волна, что на мгновение я потерял сознание. Из груди разом вышибли весь воздух. В голове не осталось ничего, кроме страшной черноты. Я ослеп, оглох, перестал чувствовать боль и страх. Меня будто выжили разом, всего без остатка, а потом вдруг резким толчком вернули к жизни. Я захрипел, судорожно глотнул воздуха, перевалился на бок, не понимая, прошло ли несколько мгновений или уже успела миновать зима. Только когда я осознал, что вокруг все те же стены трактира, Ко мне постепенно начали возвращаться мысли и ощущения. Мы с Трегором лежали на полу, крепко сцепив руки, и жадно ловили ртами воздух. Сперва мне подумалось, что в голове у меня что-то разорвалось, и я не смогу больше слышать. Но потом я различил надрывное дыхание Сапсана и Дербника. Руда, взвизгнув, подбежал ко мне и принялся лизать лицо и руки, мокрые от пота и крови. Снаружи все стихло. Трактир стоял спокойно. Сквозь выбитые окна внутрь залетали редкие хрупкие снежинки. Свеча погасла, когда мы сражались, но и без того все было неплохо видно. На небе взошла Серебряная Мать. Вот и узнали. Трегор хрипло, бессильно рассмеялся и растянулся на полу, покрытом черным пеплом. все таки подменный». «Никого нет больше», – известил дербник, выглянувший в окно. «Ни одной твари нет! Погибли! Сгинули!» Сапсан стряхнул пепел с волос и бороды. И начал сосредоточенно собирать свои стрелы, складывать в колчан одну за другой, так размеренно и невозмутимо, словно не бился сейчас с главным злом во всех княжествах, отправлял почтовых птиц. Я встал на ноги, потрепав руда по спине. Тело и стода растоптали безликие. Ни ворожба, ни знания волховские не спасли его от тварей, созданных его же руками. Мне стало его жаль. Он лежал бесформенным кулем, покрытый пеплом, и вовсе не походил сейчас на злодея, на того, кто желал подмять под себя все, разрушить старый порядок и установить хитростью новый. Я нарисовал над телом щепотью сразу оба символа, и треугольник, и круг. Тонкий нож так и торчал у него из шеи, и при взгляде на оружие молнией вспыхнула мысль. Опомнившись, я метнулся к огорьку. Он также лежал, и чудом ему не досталось сильнее, чудом не истоптали такого хрупкого и полумертвого. Я бережно взял его на руки, боясь, как бы нож не вошел глубже, как бы не пошла снова кровь. Его шея и рубаха были черны от крови, а лицо стало таким спокойным, каким никогда не было прежде. «Есть ли прощение предательству?» – подумал я и посмотрел на тех, с кем сражался бок о бок. Два сокола, один отреченный. Князь, слывший чудовищем и злом всех земель. Мертвый волхв, наславший страшное поветрие. «Есть ли?» Для соколов, может, и нет, но я был соколом лишь отчасти. Я Лерис Гарх. И слово, с которым я еще не успел свыкнуться — «Подменыш». «Нечистецкий сын». Я поднял огорька и вышел наружу. Землю вокруг укрывал толстый слой пепла. Пепел вздымался, кружил в воздухе и оседал в волосах. С неба тоже сыпало, не черное, белое. Колкий мелкий снег ложился на землю, прибивал пепел, и мертвецкий смрад постепенно вытеснялся свежим морозным воздухом. Послышались голоса. Сперва тихие, потом громче, смелее. Я стоял на пороге трактира, держа в руках полуживого мальчишку, а навстречу нам сыпали жители топоречка.